Отдел 14. Симон и его биограф Ипполит. Как уже было показано в наших более ранних томах, Симон был учеником Танаимов-Самарии, и та репутация, которую он оставил после себя вместе с титулом «Великая Божья сила», свидетельствует о талантливости и учености его учителей. Но Танаимы были каббалистами той же самой тайной школы, что и Иоанн Апокалипсиса, чьей тревожной целью было скрывать по возможности больше из настоящего значения имен в книгах Моисея. Все же клеветнические наговоры, так ревниво распускаемые против Симона Валхва, неизвестными авторами и составителями деяний и других писаний, не могли до такой степени затмить Правды, чтобы скрыть тот факт, что ни один христианин не мог состязаться с ним в травматургических деяниях. Басня, которую рассказывают про его падение во время воздушного полета, когда он сломал обе ноги и затем покончил жизнь самоубийством, смешна. Потомство услышало только одну сторону этого рассказа. Если бы ученики Симона имели возможность заговорить, то, возможно, оказалось бы, что это был Петр кто сломал обе ноги. Но в противоположность такой гипотезе мы знаем, что этот апостол был слишком благоразумен, чтобы когда-либо рискнуть показаться в Риме. По признанию нескольких писателей из духовенства, ни один апостол никогда не совершал таких сверхъестественных чудес, но, конечно, набожные люди скажут, что это тем более доказывает, что через Симона действовал дьявол, Симона обвинили в кощунстве против Святого Духа только потому, что он вел в качестве Святого Духа «менц» – «разум» или «матерь всего». Но мы обнаруживаем то же самое выражение в книге Еноха, в которой, в противоположность сыну человеческому, он говорит о сыне женщины. То же самое выражение употреблено в Кодексе Назареев, в Зогаре, так же, как и в книгах Гермеса, и даже в апокрифическом Евангелии от евреев мы читаем, что Иисус признавал женский пол Святого Духа, пользуясь выражением «Моя Мать – Святая Пневма». Однако После долгих лет отрицания, действительное существование Симона Валхва было окончательно доказано, будь он Саввел, Павел или Симон. В Греции была найдена рукопись, говорящая о нем под последним именем, что и положило конец дальнейшим рассуждениям. В своей истории М.Д. Пресенс высказывает свое мнение, поэтому добавочному литературному памятнику раннего христианства. Вследствие многих мифов, которыми история Симона изобилует, он говорит, многие богословы, среди протестантов, ему следовало бы добавить, пришли к заключению, что эта рукопись не лучше, чем искусная ткань из легенд, но он добавляет врезка. Она содержит положительные факты, которые, кажется, теперь подтверждаются единодушным свидетельством отцов церкви и повествованием иполита недавно найденным. Конец врезки. Эта рукопись далека от того, чтобы быть лестной для предполагаемого основателя западного гностицизма, признавая великие силы Симона, Она в то же время клеймит его жрецом сатаны, что вполне достаточно, чтобы показать, что это писал христианин. Она также показывает, что, подобно другому слуге злого духа, как церковь прозвала Манеса, Симон был крещенный христианин, но что оба, будучи слишком хорошо осведомленными в тайнах истинного первичного христианства, подвергались за это преследованиям. Секрет таких преследований, как был тогда, так и теперь, совсем прозрачен для тех, кто исследует этот вопрос беспристрастно. Стремясь сохранить свою независимость, Симон не мог подчиниться водительству или авторитету какого-либо из апостолов и, менее всего, авторитету Петра или Иоанна, фанатического автора апокалипсиса. Вот почему за обвинениями в ереси Последовала анафима Маранафа. Преследования церкви никогда не были направлены против магии, когда она была ортодоксальная, ибо новая теургия, учрежденная и регулируемая отцами, и теперь известная христианскому миру как «милость и чудеса», была и все еще есть, когда она случается, только магия, сознательная или бессознательная. Такие феномены, которые перешли к потомству под названием «божиих чудес», были сотворены посредством сил, приобретенных великою чистотою жизни и экстазом. Молитва и созерцание, добавленное к аскетизму, являются лучшими средствами дисциплины, чтобы стать теургом, когда нет регулярных посвящений. Ибо сильная молитва, о совершении чего-либо желаемого, есть только сильная воля. И желание, имеющие своим результатом бессознательную магию. В наши дни Георг Мюллер из Бристоля это доказал. Но божественные чудеса творятся теми же самыми причинами, которые порождают последствия колдовства. Разница целиком зависит от добрых или злых целей, какие имеются в виду, и от действующего, который их производит. Громы церкви были направлены только против тех, кто отступали от формул и приписывали самим себе сотворение чудодейственных следствий, вместо того, чтобы приписывать их авторство личному Богу. И так, в то время как те адепты магического искусства, которые действовали по ее прямым инструкциям и под ее покровительством были провозглашены для потомства и истории святыми и друзьями Бога, Все другие с криком выгонялись из церкви и обрекались на вечное оклеветание и проклятие с их времени и до ныне. Догма и власть всегда были проклятием человечества, великими гасителями света и истины. СНОСКА Мистер сент джордж Лейн Фокс прекрасно выразил эту идею в своем красноречивом обращении ко многим соперничающим школам и обществам Индии. Я уверен, сказал он, что главным мотивом, хотя и смутно осознанным, которым вы как зачинатели этих движений были движимы, было возмущение против тиранического и почти всеобщего установления посредством всех существующих общественных и так называемых религиозных институтов узурпированной власти в какой-то внешней форме, вытеснивший и затемнивший единственную, настоящую, максимальную власть, присущий дух истины, открытый для каждой индивидуальной души, истинное сознание, фактически тот высший источник всей человеческой мудрости и силы, который поднимает человека над уровнем зверя. К членам Арья Самадж, Теософскому обществу, Брахма и Инду Самадж, и другим религиозным и прогрессивным обществом в Индии. Конец сноски. Вероятно, это было опознание зародыша того, что впоследствии в тогда только что зародившейся церкви выросла вирус ненасытной власти и чистолюбия, дошедшего в своей кульминации до догмы непогрешимости, что заставило Симона и многих других отколоться от нее при самом ее зарождении. Секты и отступничество начались с первого века, в то время как Павел открыто упрекает Петра, Иоанн клевещет, прикрываясь видением, на николаитов и заставляет Иисуса заявить, что он ненавидит их. Сноска Откровения, глава 2, стих 6. Поэтому мы мало обращаем внимание на обвинения против Симона, имеющиеся в рукописи, найденной в Греции. Она заглавлена «философумена». Ее автор, которым греческая церковь считает святого Ипполита, назван попистами неизвестным еретиком только потому, что в ней он очень клеветнически отзывается о папе Калисте тоже святом. Тем не менее, и греки, и латиняне согласно заявляют, что «философумена» является необычным и весьма эрудированным трудом. За его древность и подлинность поручились лучшие авторитеты Тюбингена. Кто бы ни был этот автор, о Симоне он выражается так, в резко. Симон, человек весьма сведущий в магических искусствах, обманул многих людей частично посредством искусства Трасимидеса, Сноска – это искусство не есть обыкновенный обман, как его теперь называют некоторые. Это что-то вроде психологического фокуса, если вообще это фокус, где чары и волшебство применяются в качестве средства для создания иллюзий. Это гипнотизм в большом масштабе. И частично с помощью демонов сноска. Тут автор проявляет свою принадлежность к христианам. Он решил выдавать себя за Бога, Пользуясь помощью своих злых искусств, он использовал к своей выгоде не только учения Моисея, но и учения поэтов. Его ученики до сегодняшнего дня применяют его чары благодаря заклинаниям, зельям, своим притягательным ласкам, сноска, очевидно, магнетические пасы, за которыми следует транс и сон. И тому, что они называют спячками, они посылают демонов для воздействия на всех тех, кого они хотят зачаровать. С этой целью они пользуются теми, кого они называют знакомыми демонами. Сноска. Элементалы, используемые высшими адептами для выполнения механической, неумственной работы, точно так же, как физик пользуется газами и другими составами. Конец сноски. Далее в этой рукописи мы читаем врезко. Волф Симон велел тем, кто хотели о чем-либо справиться у демонов, записать их вопросы на куске пергамента, затем этот кусок, сложенный в четверо бросали в горящую жеровню, чтобы дым от него раскрыл содержание написанного духу – демону. Философумена, Мэна глава четвертая. Горстями бросались курения на раскаленные уголье причем Волф добавлял туда на кусках папируса еврейские имена духов, к которым он обращался, и пламя пожирало все. Очень скоро оказалось, что божественный дух овладевал волхвом, который произносил непонятные заклинания и погружался в такое состояние, что отвечал на каждый вопрос. Часто при этом над пламенеющей жаровней появлялись фантастические привидения. Иногда огонь спускался с неба на предметы, на которые волк перед тем указывал, или же вызванное божество, пересекая комнату в своем полете, прочерчивало огненные круги. Конец врезки. До сих пор выше приведенные данные согласуются с данными Анастасия Синаита. Врезка. Люди видели, как Симон заставлял статуи ходить, как он входил в пламя не обжигаясь, как превращал свое тело в различных животных, ликантропия, как на перах вызывал привидения и фантомов, как с помощью невидимых духов заставлял мебель двигаться по комнате. Он объявил, что его сопровождает множество теней, которых он назвал душами умерших. Наконец, бывало, что он летал по воздуху. Конец врезки. В своей книге «Нерон» святоний говорит врезка. В те дни некий Икар упал при своем первом полете близ ложи Нерона и залил ее своей кровью. Конец врезки. Эта фраза, очевидно имевшая в виду неудачливого акробата, потерявшего опору и рухнувшего вниз, приведена как доказательство, что это был Симон, который упал. Но имя последнего, если мы должны доверять отцам церкви, было слишком знаменито, чтобы историк мог о нем упомянуть просто как о некоем Икаре. Пишущая эти строки вполне осведомлена о том, что в Риме имеется место, называемое «Симониум». Вблизи церкви святых Козьмы и Дамиана, Виа Сакра, и развалины древнего храма Ромула, где по сей день показывают куски разбитого камня, на которых, как утверждают, отпечатались два колена апостола Петра во время благодарственной молитвы после приписываемой ему победы над Симоном. Но чего стоит этот показ? Вместо кусков разбитого камня буддисты Цейлона показывают на пике Адама целую скалу с другим отпечатком на ней. Утес стоит на его платформе, терраса которого служит опорой, огромному валуну, и на этом валуне почти три тысячи лет видят священный отпечаток ступни длиною пять футов. Почему не поверить легенде последнего, если мы должны принять на веру легенду о Святом Петре? Князь апостолов, князь реформаторов или даже первородный сын сатаны, как называют Симона – все вправе на переход в легенды и выдумки. Однако человеку должно быть предоставлено право разбираться в этом. Что Симон мог летать, то есть подниматься в воздух, на несколько минут не представляет невозможного. Современные медиумы совершали то же самое, будучи поддерживаемы силой, которую спиритуалисты упрямо называют «духами». Но если Симон Это проделал, то проделал это с помощью самоприобретенной слепой силы, которая мало обращает внимания на молитвы и приказы соперников-адептов, не говоря уже о святых. Факт заключается в том, что логика противоречит приписываемому падению Симона по молитве Петра, ибо если бы Симон был публично побежден этим апостолом, его ученики – покинули бы его после такого очевидного знака неполноценности и стали бы правоверными христианами. Но мы обнаруживаем, что даже автор философу Мэна, как раз такой христианин, дает другие показания. Симон так мало потерял в глазах своих учеников и народных масс, что продолжал ежедневно проповедовать в римской кампании после приписываемого ему Падение с облаков значительно выше Капитолия, причем в этом падении он сломал только ноги. Можно сказать, что такое счастливое падение само по себе уже является чудом.